Глава 7. Роман выходит и лично открывает мне дверь. Вот это сервис. В клуб. Я иду только в компании Ярослава и прохожу без каких-либо проблем, несмотря на неподходящий вид. Да что-то, охрана нас чуть ли не с почтением встречает. А подошедший менеджер клуба, по имени отчеству, обращаясь к моему новому знакомому, очень вежливо и дружелюбно рассказывает, где сейчас в клубе есть свободные места. И интересуется, куда Ярослав Леонидович. Хочет дальше пройти. Мужчина, как я поняла, выбрал какую-то тихую вип-зону. И вот мы уже идем туда, вслед за менеджером. По пути я с интересом оглядываюсь. Ведь здесь мне бывать еще не доводилось. Народа полно. Посетители выглядят, ну, очень пафосно. Музыка не такая уж и громкая. Танцующих, кроме работниц самого клуба, на специальных стойках и вовсе не заметила. Люди пьют, общаются. Ну, может, еще этот ритмично гуляет по залу. Скукота. Вместе с Ярославом оказалось в итоге в отдельном кабинете, но с видом на весь зал внизу. Примерно высота третьего этажа. Музыки здесь почти не слышно. Мы, можно сказать, на балконе, закрытом стеклянной тонированной перегородкой. И обстановка тут довольно интимная. Полутьма, кожные диваны. Если вдруг у этого Ярослава плохие намерения в мою сторону... Дверь может быть запертая, нас здесь вполне, вероятно, не увидят и не услышат. В общем, так себе безопасное общественное место, но уже поздно сбегать. Плохое могло случиться и в машине. Подошел официант, чтобы принять заказ. Ярослав заказал себе полноценный ужин, и мне предложил не стесняться и заказывать что душе угодно. Я после маминого праздника до сих пор сыта, пить алкоголь точно не буду, причем никогда. «Хватит!» И так уже начудила, поэтому заказала себе только воду. На всякий случай. Чтобы точно ничего не подмешали. Когда принесли заказ, я нетерпеливо поинтересовалась. Так что у вас там за работа? Сначала я все же хотела бы посмотреть ваш паспорт, чтобы точно быть уверенным, что имею дело со взрослым человеком. У вас есть с собой паспорт? Паспорт-то есть. А вдруг отнимут и в рабство? Или еще хуже, кредит оформят, ипотечный. Хе -хе. Некоторые утверждают, что это самое страшное современное рабство. А у вас? Вы хотите увидеть мой паспорт? Ярослав в удивлении поднял бровь. Почему нет? Вы ведь мой будете смотреть? Мужчина улыбнулся. Согласен. Ярослав достает из внутреннего кармана пиджака нужный документ, и мне ничего не остается, кроме как тоже залезть в сумочку и достать свой паспорт. Впервые у меня так знакомство с мужчиной начинается, но, надо сказать, весьма удобно. Сейчас узнаю, женат ли, есть ли дети. Хотя к чему мне это? Обмен успешно произведен. Хм, двадцать шесть. По вам точно не скажешь, Александра Павловна Лебедева. С интересом листая мой паспорт, с усмешкой произнес Ярослав. «Знаете, вам тоже не дашь 38, Ярослав Леонидович Левин», — хмыкнула в ответ я. «Надо же! Если судить по паспорту, то мой новый знакомый не обременен ни женой, ни детьми. Как то он так? Такой красавец, явно не бедный, а не поддался на чары ни одной охотницы. Что-то тут не то. Либо характер не очень, либо ориентация не та, либо еще какие проблемы. Хотя кто бы говорил...» Если верить моей маме, я в моем-то возрасте уже должна была давно быть замужем с двумя детьми.